В Бергхофе. На обратном пути мне надлежало посетить Гитлера в его горном жилище, чтобы поделиться своими впечатлениями о выставке. Об этом я узнала в Париже от немецкого посла графа фон Вельчика, пригласившего меня на прощальный обед по поводу награждения тремя золотыми медалями. Голубой свет и производственный фильм о съемках Олимпиады тоже были отмечены золотыми медалями. Это было мое второе посещение горного приюта. Впервые я была там в сентябре 1934 года после окончания съезда партии, чтобы рассказать Гитлеру о своей работе в Нюрнберге. Когда я спросила его, как назвать фильм, Гитлер импульсивно ответил «Триумф воли». Таково было название партийного съезда 1934 года. После полудня за мной в гостиницу в Берхтесгадене примечание. Берхтесгаден, город на юго-востоке Баварии, неподалеку от австрийской границы, в предгорьях Альп, где находилось высокогорное убежище Гитлера. Фюрер выстроил здесь свое шале берхов где и остановилась заехал черный Мерседес. Подъем на берхов был крутым и изобиловал поворотами. На этот раз я смогла рассмотреть резиденцию Гитлера несколько ближе. Ее расположение среди горного ландшафта очень впечатляло. Адъютант вел меня в пустой вестибюль, в котором, как ни странно, шел фильм без зрителей. На экране я узнала Марлен Дитрих. По лестнице спустился Гитлер и поздоровался со мной, как обычно. Поздравил с успехом в Париже, спросил, что я буду пить, и затем сел вместе со мной за столик на террасе. «Мне принесли кофе с пирожным». Гитлер же чаще всего пил минеральную воду, на этот раз тоже. «Как вам понравился Париж?» — был его первый вопрос. «Должна признаться, что Париж видел совсем мало. Я была очень утомлена и, к сожалению, проспала немногие свободные часы». «Как жаль», — сказал Гитлер, — «чего бы я не отдал, чтобы однажды увидеть Париж. Но это мне, пожалуй, не суждено». Я остановилась в гостинице неподалеку от Елисейских полей, — сказала я. Удивительно красивые улицы. Сильные впечатления произвели на меня также площадь Согласия и церкви Мадлен и Сакре Кёр. Примечание. Елисейские поля, роскошный бульвар в Париже, увенчанные Триумфальной аркой. От площади Согласия до площади генерала Деголя. Церковь Мадлен в Париже в стиле римского храма, с видом на площадь Мадлен. Площадь Согласия и Бурбонский дворец. Сооружена в XIX веке. Сакре-Кер. Церковь в районе ман в Париже. В романско-византийском стиле. Место паломничества. Построено в 1876-1919 годах. Больше я ничего не могла рассказать о городе. Вместо меня это сделал Гитлер. Париж, мечтательно произнес он, красивейший город мира. И как же безобразен в сравнении с ним Берлин. Я до мельчайших деталей знаю каждое историческое здание Парижа, к сожалению, только по рисункам и чертежам. Вы должны еще раз поехать туда и не спеша смотреть уникальные памятники архитектуры. Потом я спросила как вы относитесь к французам? К народу я отношусь с симпатией, ответил он. Во время войны, будучи солдатом, я познакомился с несколькими местными жителями и с удовольствием с ними общался. Но эта нация, создавшая одну из величайших культур, стала упадочной, я опасаюсь, что время ее расцвета в прошлом, и она будет медленно гибнуть. Фюрер отпил минеральной воды и продолжил. Спасти Францию от распада мог бы только крупный политический деятель. Я был бы рад, если бы на моей стране был здоровый и сильный сосед. Рассказав еще кое-что из истории Франции, Гитлер предложил прогуляться. Было понятно, что он с удовольствием отдыхал в этом месте. Великолепные леса и вид на озеро Кёнигзеи выглядели изумительно. В одном месте Гитлер остановился и проговорил. «Видите, там находится Австрия. Каждый раз, когда мне доводится бывать здесь, наверху, я смотрю туда и взываю к всемогущему, чтобы он позволил мне дожить до того дня, когда Австрия и Германия объединятся в Великую Империю». Я купил этот дом только потому, что отсюда я могу увидеть и Германию, и Австрию. Он засмотрелся на запад и, казалось, забыл обо мне. Как странно, подумалось мне, при всем интересе к моей работе он ни разу не задал мне вопроса личного характера. Ни разу не справился о моей семье или в друзьях. Никогда не спрашивал, какие книги я предпочитаю, что для меня имеет значение или чего я не люблю. Он всегда говорил только о своих идеях. Поэтому, несмотря на мое преклонение перед этим человеком и благодарность, которую я тогда к нему испытывала, в глубине души он оставался мне абсолютно чужим. Когда мы отправились дальше, разговор неожиданно зашел о религии. Несмотря на то, что после встречи я записала наш разговор, подробности я могу воспровести сейчас довольно лаконично. Гитлер заявил, что религия важна для народа. так как большинство людей самостоятельно не справились бы с жизненными невзгодами. На его взгляд, католическая церковь заметно успешнее евангелической, которую он считал излишне рассудочной. Пышности ладан католицизма влияют на души сильнее. Одновременно он раскритиковал историю католической церкви, говорил о ее пороках, о кострах, на которых сжигались ведьмы, и других чудовищных преступлениях, кое совершались агрессивные, осененные крестным знамением. Я испытывала смущение, так как с ним невозможно было разговаривать о некоторых вещах, очень беспокоивших меня, к примеру, о его антисемитизме. Всякий раз, бывая у фюрера, я собиралась обсудить с ним эту тему, заранее заготавливала вопросы, но каждый раз Гитлер прерывал меня. «Я знаю вас и знаю, насколько вы упрямы», — говаривал он, — «так же упрямы, как могу быть я». но по некоторым проблемам у нас нет взаимопонимания. «Поверьте мне», — продолжал он примирительным тоном, — «я совершаю действия очень обдуманно. Прежде чем принять серьезные решение я бьюсь дни и ночи напролет, и в это время бываю занят только одним делом. Я раскачиваю с толпы основных своих выводов, рассматриваю их критически и прибегая ко всем известным мне контраргументам. «Я спорю сам с собой до тех пор, пока не убеждаюсь, что черное есть черное, а белое — белое». Я отважилась возразить. «А что бывает, если вы заблуждаетесь?» ветер ответил. «Надеюсь, что этого не случается. Нужно быть твердо убежденным в своих принципах, иначе нельзя создать ничего великого». «Вы верите в Бога?» — спросил я и пристально посмотрел ему в глаза. Гитлер изумленно поглядел на меня, затем улыбнулся и ответил. «Да, я верю в божественную силу, но не в догмы церкви, которые, однако, считаю необходимыми. Я верую в Бога и в божественное провидения». Потом отвернулся от меня и, сложив руки, возрился вдаль. «А когда наступит время, придет новый мессия, это будет не Христос, а основатель новой религии, которая изменит мир». Только если он будет любить всех людей, заметил я, а не одних лишь немцев. Не знаю, понял ли Гитлер то, что я сказала. Во всяком случае, он больше не обменялся со мной ни единым словом. Мы медленно направились в сторону горного приюта, где фюрер довольно холодно попрощался со мной, распорядившись отвезти меня в Берхтесгаден.